Глава 20. А какое отношение имеет Чернобог к Солнцу? Он что, может управлять восходом и закатом? Не сдавалась редко. Я был с ней солидарен. И не только я. Все парни и девчонки ждали ответа. И он последовал. Солнце не подвластно Чернобогу, но ночь... Ночь в его власти. А уж здесь, в Испуднем мире, он может длить ночь столько, сколько ему захочется. И что-то мне подсказывает... Захочется ему, чтобы рассвет наступил очень нескоро. «Сколько раз такое было?» — подключилась Светлана. «Хочешь, чтобы день не кончался?» «А он пролетает, как миг. А тут, значит, ночь будет длиться. Это несправедливо». Григорий Ефимович ничего не ответил. «Я чуть не ляпнул. Жизнь вообще штука несправедливая. Но сдержался. И так всем хреново». Зомбаки стояли на границе света плотной стеной. Они ждали... Их дергающиеся носы и стучащие зубы лучше всего подтверждали слова Григория Ефимовича. «Ну так что?» — спросил Илья. «Каранты нам? Пушная северный зверь пришел? Надежды нет?» «Не письмезди, не прервал его Артем. «Надежда есть, пока мы живы, пока не сдались», — ответил Григорий Ефимович. Илья вздохнул и сказал негромко. «Что ж я, олух, с сестренками не играл. Западло было». Перед моими глазами тут же всплыла Сонька. Какой она была в последнюю нашу встречу, испуганная, в ночнушке, прижимающая к себе обгорелый лапоть. «Карета для кукол!» — пробормотал я себе под нос. Мысли зацепились за слово «карета». В карету запрягают лошадей. «Но у нас лошадей нет, есть только Дема. И если Дема для Сонькиной кареты сгодится, то для нашей...» «Какой нашей?» — оборвал себе я. «У нас нет кареты». «Зато есть береза», — задумчиво произнес черный. «Да, береза есть», — согласился я с Богом. И по-новому взглянул на дерево. «Но ее коры на карету для нас не хватит, даже если оборвать всю. И кого в нее запрягать? Зомбаков, что ли?» Мысль, конечно, была идиотская, но мое воображение уже рисовало, как мы все вместе сидим в запряженной грешными душами берестяной карете, и те скачут по веткам мертвого дерева все выше и выше. Туда, где Сонька со своими куклами и с моим первым лаптем. Мы скачем, ветки прогибаются под тяжестью, и Сонька переживает, что мы опоздаем к ужину, потому что путь солнцу в исподний мир закрыт, и оно, оттолкнувшись от земли там, наверху катится вспять. Ужина не будет, а мама сварила суп с лапшой на курином бульоне, пюре с глюшом, компот и кутью с изюмом, как на бабушкиных поминках, а еще она жарила блинов, Золотых словно солнца. Целая гора солнца лежит на тарелке. Протяни руку, скатай, в сметану и ешь. Я не успел скатать, скатали меня. Я очнулся от того, что зомбак схватил меня за щеколотку и поволок. И тут же Дема с диким мявом кинулся на него и вцепился всеми когтями и зубами тому в харю. Зомбак отшатнулся и выпустил меня. Дема не стал его преследовать, тут же вернулся. Залез ко мне на колени и, затарахтев, начал яростно ласкаться. Я не сразу понял, что Дема не просто ласкается, а толкает меня к дереву. А когда понял, рассердился. Около дерева лежали мои товарищи. Мне что, самому спрятаться в центр, а их прогнать на край? И кем я буду после этого? Но Дема был настроен решительно, и когда я отодвинул его, он заорал и ударил меня лапкой. Слава богам, не выпустил когти. «Он хочет, чтобы ты влез на дерево», — объяснил Черный. Я уже и сам догадался. Но это ведь глупость. Дерево невысокое, макушка загнута, ветки тонкие. Тонкие ветки. Я вспомнил свой сон еще там, в нашем мире. Как я прыгал по ветвям, и как древесница дала совет лезть ближе к стволу. Я по-новому взглянул на дерево, ощущая тепло на груди. Амулет разгорался. Дема, поняв, что я заинтересовался, — вскочил на нижнюю ветку и уже оттуда призывно заорал. «Похоже, он нас на дерево приглашает», — с удивлением прокомментировал Григорий Ефимович. «Но ведь это не древо жизни», — удивилась Агафья Ефимовна. «И низкая к тому же», — присоединился к ним Боря. «Какое-то хиленькое», — согласился Артем. «Тут и одному делать нечего». Теперь уже все стояли и рассматривали березу, а Дема продолжал орать. Я почувствовал позади себя шевеление и оглянулся. Зомбаки проявляли беспокойство. Они переступали, топтались, стучали зубами, порыкивали. Снова в первые ряды выдвинулись знакомцы. Теперь уже все кучей. И хором начали уговаривать нас обогреть их, не бросать. Им тут холодно. Блин, нам тоже было холодно и голодно. И пить хотелось невыносимо. А главное, хотелось поскорее убраться отсюда. Короче, я решил довериться Деме, Погладил амулет и шагнул к березе, потрогал ее. Ствол был каменно-холодный и шероховатый. Едва я взялся за ветку, как Дюма перебрался чуть выше, и уже оттуда принялся призывно мяукать. — Прыжок Веры, — задумчиво произнес Игорь Петрович. — Скорее, дерево Веры, — согласился с ним Боря. — Перед тем, как оторвать ноги от земли, я повернулся к Нашему и сказал. — Хватайтесь за ветки как можно ближе к стволу. И тут же продемонстрировал, как. Я не был чемпионом по лазанию по согнутым березам, растущему в мире мертвых. Однако упорно цеплялся за ветки. И вот что удивительно. Деревце было не самое высокое, к тому же верхушка загнута. Но некуда тут лезть. Однако я цеплялся за ветки и поднимался все выше. Разглядывая мелькающий перед носом хвост Демы, я, зная, твердил. «Спасибо тебе, древесница, спасибо тебе за науку». В них я старался не смотреть, но знал, что наши карабкаются вслед за мной. Мне было интересно, полезли или нет за нами грешные души, и если полезли, то как быстро догонят. Но Игорь Петрович был прав. Это прыжок веры. Я поверил Деме и прыгнул, точнее, полез на хилое деревце. Оно уже давно должно было согнуться под моим весом. Оно вон и своего ствола не держало. Макушка-то согнута. Ну или должно было закончиться. Береза реально оказалась невысокой. Тем не менее, перед лицом мелькали все новые и новые ветки. Какие-то удобно ложились под руку или ногу, а до каких-то приходилось тянуться. Снизу береза выглядела совсем иначе. Мне даже в голову не могло прийти, что она такая высокая. Однако, что хотите со мной делаете, дерево было огроменным. Оберег грел, не обжигал, а именно грел. От этого на душе остановилось тепло. Светоч, который поднимался вместе с нами, озарял только ветки. Вверху и внизу лежал глухой мрак. И по сторонам ветки уходили в темноту. Но света хватало, чтобы видеть следующую ветку, за которую можно схватиться. Я цеплялся за очередную ветку, подтягивался, цеплялся за следующую, переступал поудобнее, подтягивался, снова и снова. Привычки лазать по деревьям у меня не было. Поэтому в скорости руки от напряжения начали ныть, ноги дрожать. Но я понимал, назад нельзя, останавливаться тоже не имеет смысла, если только на минуту перевести дыхание. Но всякий раз, как я замедлялся, Дема начинал отчаянно вопить, и мне ничего не оставалось, как карабкаться вверх. Это, конечно, было совсем не то, что в моем сне, когда я прыгал с ветки на ветку. Во снах все происходит иначе, там и летать можно». В реальности я бы летать не рискнул. Да и прыгать по веткам тоже. Далековато. Тут точно улететь можно. И не куда-нибудь, а в объятия зомбаков. А оно мне надо. Надо будет потом древеснице сплести красивые лопаточки. Сделать мяконькие. Она, конечно, в траву ножки заворачивает. Но зимой эта трава под снегом завернуться не во что. А так будет ее ножкам тепло. Если еще раз мне доведется водить хоровод с лесными девушками, я буду делать это старательно, только сколько понадобится. Буду заботиться о деревьях, особенно о березах. Буду любить их трепетно и нежно. Если понадобится, буду поить собственной кровью. Интересно, как древесница узнала, что нам нужно выбраться? Это ведь она вырастила здесь березу. Или не она? В любом случае, надо будет сказать ей спасибо. У нее золотые руки» в жизни не видел такого прекрасного дерева. Я вспоминал встречи с древесницей, как она в первый раз появилась, как потом лопаточки вернула, сказала Марине не нужнее. Марина, наверное, устала. Хорошо, что я принес девчонкам одежду, а то карабкались бы сейчас по веткам в концертных платьях и в туфлях на каблуках. Они ведь лезут на дерево, не остались внизу. Попробовал представить, как это лесное дерево в концертном платье. «Не смог. Я вообще не представляю, как можно ходить в платье. Наверное, неудобно. Хотя девчонкам нравится. Не всем, правда, но красиво». И тут меня осенила мысль. «Мы сейчас в Исподнем мире. В него проваливаются. Значит, мы под землей. А по березе ползем вверх. Может, мы так и до нашего мира долезем? Круто!» Эта мысль согрела. Сил и Я немного добавил скорости. «Жалко мясо, которое добыл Николай. Оно же теперь пропадет. Там же еще много осталось. Интересно, когда мы сможем поесть? Или хотя бы попить?» Едва я вспомнил про воду, как все остальные мысли улетучились. Во рту было не просто сухо, а невыносимо сухо. Тело требовало воды. Внутри меня перекатывались барханы сахары. Сплошной песок. Вспомнилась папина фраза. «Песок сыпется из стариков, чтобы молодежь на своих соплях не поскальзывалась. Я именно это и сделал, поскользнулся на соплях. С того момента, как решил с Аликом пойти на концерт, и началось сплошное поскальзывание. Но теперь даже сопли высохли. Да, высохли, зато больше не скользко. А если бы ветки были влажными, то даже во всем есть свои плюсы. Что-то конца края этому небольшому деревцу не было. Дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Было сухо и холодно. Говорят, при сухом воздухе мороз легче переносится. Но мороз — чистый, частный, румяный, хрустящий. А тут? Тут холод смертный. Он при любой влажности мерзкий. А если бы был обычный, то как было бы? Так же холодно или нет? Сравнить бы. Или представить, например, что я лезу не по березе, а по скалам куда-нибудь на самую высокую вершину мира. Я зацепился за следующую ветку, как за камень, и представил, что камень пошевелился. Тут же рука соскользнула, и я чуть не сорвался. Сердце выскочило в горло. Я вцепился в ветки изо всех сил и остановился. Сразу перед носом появилась озабоченная мордочка Демы. «Мяу — Мяу! — спросил Дема. — Да лезу я, лезу! — ответил я котенку, держась за ветку одной рукой. И разминая замерзшие пальцы на другой, они плохо слушались. «Я-то лезу. А вот как остальные? У воська вообще рука сломана. Как он? И Славка с Вовкой еще внизу из сил выбились. А тут столько взбираться. И страховки нет. А вдруг Васек неудобно схватится одной рукой, и рука соскользнет. Он рефлекторно попытается удержаться второй, а она сломана. И он, ударяясь о ветки. Полетит к зомбакам, сшибая на лету всех остальных. От этих мыслей меня замутило, как будто я сам падаю. Стоп, приказал я себе, прекрати панику. Тебе еще маму с папой и с Сонькой спасать. А если ты тут свалишься, то кто поможет твоим близким? И кто грохнет этого урода Сансаныча? Так что цепляйся за ветки и лес, это все, что ты сейчас можешь сделать. И я лес. Цеплялся, подтягивался, переступал, снова цеплялся. А вдруг тут есть какие-то хищные птицы или летающие ящеры, которые любят живую человеченку? Подлетит такая, и что я сделаю? Я даже отмахнуться не смогу. Нет тут ни ящеров, ни хищных птиц, — хмуро пробурчал черный. С голоду передохли. Не бывает тут живой человеченки. Не бывает и хорошо, — ответил я черному. И задумался. Что-то не нравилось мне настроение Черного. Понятно, что всем нам тяжело, но ему-то тут в Исподнем мире ничего не грозит. А он хмурый и раздраженный, как будто сорвется вот-вот. — С тобой все в порядке? — спросил я у Бога. Тот только вздохнул. — Надо бы тебя покормить, — сказал я Черному. А то ты совсем из сил выбился. — Ты о себе думай, — усмехнулся Бог. «Да мне -то — Да мне-то что? — ответил я. — Я сам хожу, сам решаю. А ты... Если я о тебе не позабочусь, то кто позаботится?» Черный снова тяжело вздохнул. И было в этом вздохе столько горечью, что мне стало жалко его. «Потерпи немного», — сказал я. «Мы выберемся отсюда, вот увидишь. Я специально для тебя куплю лучшего кваса, такой, знаешь, в бочках, разливной, на в корочках. Он самый вкусный. И сожру тебе, сколько влезет. Или нет, попрошу Агафью Ефимовну» чтобы она сделала для тебя квас. Ты же помнишь, он у нее. Прекрати, — зарычал Черный. Ты не понимаешь. И снова замолчал. Ну так объясни, — обиделся я. Но Черный промолчал. Некоторое время мы хоробкались в тишине. Тишина тут стояла странная, вязкая. Как будто вокруг был разлет кисель. И все звуки застряли в нем, залипли. Я не слышал тех, что лезли за мной. Я больше не слышал Дему. Собственно, я его и не видел, и веток почти не видел, словно погрузился в плотный туман. Туман все больше сгущался, уплотнялся, становился вязким. Лезть было все труднее, как будто я не только поднимал свое тело, но и продавливал густой кисель. Дышать стало совсем нечем. Я уже подумал было, что все, кранты. Дальше пути нет, а на возвращение нет сил. Да и смысл, не к зомбакам же. Лучше уж сразу. Хотя так все равно к зомбакам, только навечно. И вдруг все исчезло. Ну как все? Исчез Кисель. Я продавил головой плотное облако, и передо мной открылась сумеречная равнина. В мерклом свете, который был разлит повсюду, стало видно макушку березы. Она загибалась, склонялась. И ветками касалась бересова, не знаю чего. Для облака оно выглядело слишком густым, а землей быть не могло. Во всяком случае, нашей землей. Дема, цепляясь коготками, уже перебрался по наклоненному стволу к самой макушке и там спрыгнул на покрытую дымкой белесую поверхность и... и... ничего, не провалился. Остался стоять как будто на твердой почве, только лапки искрылись в дымке. Дема потянулся, потерся о макушку березы, словно поблагодарил. А потом задрал хвост, повернулся ко мне и завопил, мол, давай быстрее. Ползти последние метры пришлось вниз головой. «Хорошо хоть стало понятно, что лезть недолго», — мелькнула мысль спрыгнуть раньше. Но черный аж подскочил. «Нет. Держись крепче и лезь, как твой кот». Я с испугу вцепился в ствол и некоторое время висел, представляя, что в попытке пораньше спрыгнуть с березы, проваливаюсь сквозь густой туман и лечу, отбивая ветки бока и ломая кости. Ор и вернул меня в действительность. И Я побыстрее заперебирал руками и ногами, пока не уперся в твердое. И все равно было страшно отпускать ветки. Но ласкающийся и мурчащий Дема убедил, что можно. Я отцепился и встал. И снова услышал тяжелый вздох Черного. «Что?» — спросил я у него. «Зря мы сюда пришли», — ответил Черный. «Почему?» Я ждал, что он продолжит, но Черный молчал. «Ты знаешь, что это за место?» Попробовал я зайти с другой стороны. Тут мой родной дом, — ответил черный, и меня полоснуло болью и тревогой, которые прозвучали в его словах. Так это же хорошо, — неуверенно спросил я. В моем понимании оказаться дома было круто. Я сейчас с огромным удовольствием оказался бы у себя дома. Но интонация черного говорила, что он озабочен и удручен. — Не все так просто, — ответил черный и вновь впал в задумчивость. Я уже готов был устроить черному допрос с пристрастием, как около ствола, под белесой поверхностью, появилась голова Арика. Он растерянно оглядывался, но, увидев меня, просиял. «Лезь до самого конца, не отпускайся», — предупредил я друга. Арик кивнул и пополз по согнутой вершине. Было видно, как он устал, но крепился, тем более, что оставалось совсем немного. Я встретил друга и помог подняться. Не успел Орик встать, как появился Илья. Илью мы принимали уже вдвоем с Ариком. — Классное местечко, — прокомментировал Илья, поднимаясь. — Интересно, где мы и что тут есть? Я пожал плечами и поделился. Черный сказал, что здесь его дом. — О, — обрадовался Илья, — значит, в гости зайдем, может, покормят. — Тебе б только жрать, — засмеялся я. Я был очень рад видеть своих товарищей. Я даже не представлял, что смогу так им радоваться. «Здесь нельзя есть», — серьезно ответил Арик. «Тут еще мир мертвых. Мы еще не выбрались. Не выбрались же?» «Нет», — ответил Черный, и я повторил его ответ Арику. «Значит, не накормят», — преувеличенно вздохнул Илья и отер лоб дрожащей рукой. «А я уже губу раскатал».